Народные деньги В одном из промышленных советских учреждений был поставлен вопрос о катастрофическом положении дела. По плану должен был получиться доход в 500 тысяч, а на деле получился убыток на те же 500 тысяч. «Чтоб тебя, черти, взяли!» – говорили члены правления. «Ведь как пригадал-то ловко!» Копеечка в копеечку Подсчитали, только наоборот Делу был дан ход Приехали комиссии Почему такой убыток? А кто его знает? Шло как будто все ничего мы уж под прибыль 200 тысяч Заняли, а тут как Нечистая сила подшутила Стали проверять Оказалось, что на каждом складе Где достаточно быть одному приказчику Были и заведующий И конторщик и машинистка, и курьер. «Где ж такое ораву просодержать? Вам еще к этим пятистам нужно добавить отказны», сказали члены комиссии. «Мы просили, а нам отказали», сказали члены правления. «Бьешься, бьешься». Лица, возбудившие это дело, в один голос показывали, что расходы производились старым правлением в высшей степени непроизводительно. Каждый член правления все норовит устроить своих родственников да знакомых Всюду протекции, без сильной бумажки не поступишь. А ежели у кого есть бумажка, так его сразу берут, нужен он или не нужен. Особенно волновались два преданных делу работника – Длинный Хрущев и Маленький Таскин. «Вы посмотрите, товарищи», – кричал Хрущев членам комиссии, – «посмотрите, сколько одних столов, и все, кто здесь сидят, 50% по протекции, то родственники, то знакомые» то по запискам от важных лиц. Вот как соблюдается режим экономии, вот как расходуются народные деньги. Служащие ходили испуганные, ожидая сокращений. «Поддерживайте», — говорили им члены правления, «а то если нас прогонят, то и вы все полетите». И служащие согласились поддерживать, так как каждому пить есть надо. «Поддерживайте», — кричали служащим Хрущев и Таскин, «если мы старое правление свалим, то наладим дело с одной прибылью, без дефицита, и в благодарность за поддержку из вас никого не уволим, так как производство будет расширено. И служащие согласились поддерживать, так как пить, есть каждому надо. Старое правление было смещено, и назначение получили Хрущев и Таскин. На другой день к ним пришел делопроизводитель и сказал «Товарищи! Моя сестра была нагло уволена прежними арапами. Необходимо восстановить справедливость, принять ее обратно. Где она? Давай сюда, сказал Хрущев. И когда пришла сестра производителя Хрущев привел ее в канцелярию и сказал. Вот жертва произвола прежних арапов, которые в учреждении завели кумовство и увольняли работников, не имевших сильной протекции. предоставляя ей место с повышением. Раздались дружные аплодисменты. Потом к Таскину и Хрущеву стали приходить их родственники и знакомые. Они даже не заходя в правление, сначала ходили по учреждению и с интересом осматривали его, как осматривают дом, доставшийся по наследству. Но когда Хрущев и Таскин говорили им, что не могут их взять на службу, они обижались и говорили хороший родственник, помнит о своих родных, нечего сказать, пока мы ему были нужны, Так он около нас околачивался, а теперь нос задрал и сделать для нас ничего не хочет. А почему же сестру дело производителя взял? Чужих устроить можно, а своих нельзя? Потом к Хрущеву пришли родственники жены. Сначала отказал им, а дома надутые физиономии и целый скандал. Пришлось двоих взять. Когда этих взял, тогда к Таскину пришли три родственника – И при его отказе указали на то, что Хрущев ведь взял своих родственников. Почему же он не может? Пришлось, скрипя сердце, взять и этих троих. Потом пришли с записками от важных лиц. Им отказали. Но они сказали, что почему им отказывают, а своих родственников принимают. Пришлось взять и этих. Потому что если им отказать, сам недолго продержишься. А пить и есть надо. А потом в правление пришел делопроизводитель и сказал «Как же нам быть-то?» «А что?» до да столов не хватает». «А, черт! Ну посадите по два человека за стол». «Какой там по два, когда уже в иных местах по три сидят?» «Такая скученность, что дышать нечем. Ведь люди по шесть часов в учреждении сидят». «Может быть, поубавить немного?» «Ведь тут много родственников прошлого правления?» «Неудобно. Они же на нашей стороне были». Лучше столов еще заказать. Кстати, столеры тут внизу толкутся. Точно святым духом учуяли, что поживо им будет».